Суд богов Углич показался Олегу совсем не таким могучим, как Суздаль. И стены здесь стояли не белокаменные, а темно-коричневые, да к тому же надставленные сверху деревянными срубами и башнями. И ворота были всего лишь воротами, хотя и имели защитные башни и вздымали сожжений на пять и выше прочей стены. зато Углич Строился тут и там. За пределами старого города стучали топоры, поднимались новые, сверкающие, свежеокоренными стенами срубы в два-три жилья. А местами так и каменные палаты мастера складывали, щедро обмазывая валуны известью с глиной, песком и яичными белками. Было понятно, что даже в самом худшем случае Унести все это обратно никто не сможет, а значит город начнет строить новую стену внешнюю, обживется в новых пределах и разом окажется вдвое больше суздаля, так что брак княжеских детей в любом случае уже принес немалую пользу. сам город ведун стремиться не стал, там известное дело постоялые дворы теснее, комнаты поменьше, а цены повыше, предпочел завернуть в новый, как и все вокруг, постоялый двор, на берегу еще совсем узенькой, только набирающей величие Волги. Баня у этого хозяина над длинной прямоугольной прорубью стояла, чем селеден и соблазнился. Давно уже он так не забавлялся, из парной да в прорубь. В горнице, куда отнес вещи гостей, усталый работник, Было действительно просторно и очень светло. Стены, пол, потолок не успели закоптиться и обветриться. Стол, скамьи да сундук были сделаны только что. Еще стружка в печи не сгорела. Окно оказалось сатиновое из стряпицы смоченной маслом, дабы свет лучше пропускало, а воздух задерживало. Правда, вместо перины... На широкой кровати лежал пахнущий сеном тюфяк. Чем набивали? Потрогав его, поинтересовался ведун. «Травка всякая, мяты и полыни завсегда добавляем до чабреца». «Ладно, пойдет», — кивнул Олег. «Рыбки заливной нет у вас ныне. Соскучился я по таким яствам». «А рыбка есть, мил человек», — задержался в дверях работник до да только мы поспешали бы вы во последать желаете спокойно работников вокруг немало как обедать сберутся и но раз и лавки свободны не найти а уж столы завсегда заняты ну я не работник возразил Середин, доставая из кошеля серебряную чешуйку и многозначительно подбрасывая в руке я могу велеть сюда еду принести ты мне лучше скажи то у вас в городе из купцов побогаче будет, основательнее. А хорошо бы, чтобы и молодой оказался, горячий. Ну, ты, мил человек, вопросы задаешь. Зачесал в затылке мужик. Это же дело такое. Пока молодостью в башке не отгурят, под кель основательности-то взяться. Тут али молодой, али... А если молодой и богатый... Велизал Сатиновский. Как отца схоронил, за старшего в остался. Пять ладей в странстве в поход довезут. Да сам, правда, гуляет, серебра не считая, начал вспоминать работник. У Рюрика Низовского двое сыновей дела разворачивают. Правда, пока под приглядом. А кто из них посолиднее? у слове ратин самый солидный будет старшиной его уже купцы который год на круг выбирают в доверии он в уважении всех в зажитке мокруша Баин недавно выбился долго не везло с товарами солидный но народ в нем пока мест сомневается в трувар рязанский при деньгах одет его еще из рязани к нам поселился не заезжий — Да хватает купцов солидных, мил человек, и молодых хватает разных. — Понятно. Олег кинул ему монету. — А как найти дом у старшины купеческого, у которой славей? — А у Коли через речные ворота войти, — поймал серебро мужик, — то прямо по улице сожжен двести. Дом у него каменный, в два жилья. Окна слюдяные, крестом выложены. Да дверь от ворот отдельно прорублена. В дом с улицы не перепутать. Да то, как мы не станем, он с тобой разговор-то вести, мил человек. Солидный все же купец, зажиточный. Разве с собратьями своими, да с боярами речи ведет? К князю на совет ходит? Меня примет, пообещал Олег. Я слово такое знаю. Слово ведуна было совсем не заговорным, а самым простым, житейским. Через ворота, что выходили к причалам на Волге, Средин с Урсулой вступили в город, ведя в поводу навеюченного токским снаряжением трофейного коня. И без труда нашли сложенный из крупных, грубо отесанных валунов двухэтажный дом старшины олег постучал в дубовую пролёпанный крупными медными шляпками дверь хозяин дома поинтересовался он когда окошке на двери когда в окошке на двери показались чьи то глаза а ты кем будешь добрый человек передай хозяину штаратник с князем муромским в зимний поход ходивший желает добычу продать да и прикупить кое что Чего в простых лавках не выкладывают. Приказчику... Нет, приказчика не нужно. Покачал Середин пальцем перед глазком. Доложи хозяину, не то другому купцу отправлюсь. Давай, дочь, обождите маленько. Окошко затворилось. Ты околдовал его, господин? Страшным шепотом поинтересовался Урсула. Теперь он станет слушать тебя, а киверный раб. — Очень надо, — хмыкнул ведун. Просто в деле торговом знании на первом месте стоит. Коли князь Муромский разгромлен, его земли соседи тут же трепать станут. Там всякая рухлядь в цене упадет, лошади подорожают, невольники, железо. Коли победил, стало быть, степные товары в цене упадут. Кони, скот, ковры, невольники. Все то, что рать с собой привезла, Да гостям торговым наскоро сбросить, Дабы в серебро превратить. Железо, шорные все штуки, Хлеб подешевеют, А рухлять дорожать начнет. Да строительные товары, Дабы с ценами, с товаром потребным, Хоть примерно определиться, Умному купцу узнать важно. Сколько, какой добычи муромцы привезли, Как сильно поганых потрепали, Стоит ли набегов ответных ждать, Али, наоборот, обескровлена степь, Десяток лет вредить ничем не сможет. Дверь скрипнула, отворяясь. Слуга в чистой полотняной рубахе И шерстяных шароварах, Заправленных в ярко-синие яловые сапоги, Низко поклонился. Батюшка словей к столу звать изволит человека служивого, трапезничат он нынче. Коня на двор заведи, кинул ему поводья ведун и, кивнув урсуля, вошел в дом. Тщательно оштукатуренную и расписанную диковинными зверями и цветами трапезную купеческого дома выстилали пунцовые ковры. Пурпурные бархатные покрывала лежали на деревянных лавках, на сундуках, на половине стола поверх под скатерника.